На узкой улице царили привычные уже грязища и разруха. С неба сыпался густой мокрый снег, а ветер дул резкий, пронизывающий. Однако Винсент, несмотря на унылые виды, пребывал в самом приподнятом настроении. К полудню, конечно, усталость нагонит, но это ерунда. Полчаса сна, пара ампул из доковой аптечки, и до вечера снова бодр и свеж, а вечером видно будет. Главное, чтобы сейчас все прошло четко. По сути, срывы маловероятны. С ушлым подробности оговорены еще вчера. Люди его готовы. Кроме того, Бонзе выделил одного из наиболее толковых и проверенных, который поможет впарить приманку быкам-бивне. А когда те наживку заглотят, и главарь их ломанется к заказчикам, начнется самое интересное. То, за что Винс особенно любил свою работу. По сути, все последующее – просто дело техники. Прийти на сигнал, подданный приманкой, вломиться на точку конкурентов, освободить подсадную утку, взять старших конкурентной группы. Ну и по возможности устранить всех остальных, чтобы не путались под ногами, не мешали работать. Жаль, конечно, что о них ничего не известно. Кто вообще такие? Секторальные бойцы, секторальные рейдеры или группа враждебной корпорации – Когда не знаешь, против кого выходишь, риск возрастает. Но на стороне Винса и его людей внезапность, а еще прикрытие в качестве стольких-то рыл, выделенное ушлым. Ну и в случае совсем уж полной жопы, штурмовики, которые прилетят по сигналу и сделают все, чтобы вечеринка не вышла унылой. Перешагивая через лужи, Винс с удовлетворением признал, что связисты выделили ему в прикрытие очень толковых ребят. За полчаса дороги рейдер заметил хвост только однажды. Да и то потому, что парень, видать, оступился в жидкой грязи и чуть высунулся из-за угла. Квартал сменялся кварталом. На улицах стало совсем пусто. Пелена метели сделалась еще плотнее, видимость сократилась с метров до 20 не больше. Снег падал на черную землю, но сразу же таял, превращаясь в хлюпающую под ногами кашу. Сворачивая в очередной подворотню, Винсент подумал о том, что место здесь совсем глухое. И в хорошую-то погоду мало кого встретишь, а уж в такую... «Хой!» Негромкий окрик за спиной раздался синхронно со щелчком пальцами. «Ты убит, Винсент! То ли стареешь, то ли совсем на расслабоне. Ой!» «Это ты, Ирвин, убит! Обернись! Только медленно!» Винс подождал, пока товарищ, обреженный в просторную куртку, потасканные штаны и вязаную пидорку, развернется, после чего жестом отдал приказ обозначиться. За горой кирпича метров 15 мигнул сквозь мельтешение белых хлопьев огонек ЛЦУ. «Узнай у старого кореша! Мужики, выходите!» Из полуобвалившегося проема шагнули на улицу двое крепких, неприметно одетых ребят. Кемпо Винсент знал уже давно, а вот совсем еще зеленого парня с ним видел впервые. Рекс Дотсон. Сразу же представился новичок, которому на вид было лет девятнадцать-двадцать. Первый рейд. Винсент пожал протянутые руки и обернулся к Ирвину. Как батя? Бухает. третий пустую. Печень пересаживает. Сколько? 5 тонн. И две на поддержку. Ясно. Отец у Ирвина пил давно и крепко С той поры сын не вылезал из рейдов. А когда вылезал, возвращаясь на неделю-другую, то неизменно за день до нового задания выписывал батев в харю, после чего снова сваливал. Но деньги на операции таки выделял. Ну чё, сбросили одного и наспи? «Мы когти рвём на помощь, а у него тут рожа неприлично лоснится!» «Если б не отвлекали по всякой фигне, уже сколотил бы!» «Ага, и рожа бы лоснулась ещё сильнее!» Послышался из-за широких мужских спин женский голос. Растолкав напарника вперёд, выступила миниатюрная фигуристая девица потасканного кабацкого вида. В леопардовой меховой курточке, которая заканчивалась прямо под грудью. В неприличной короткой красной юбке из искусственной лакированной кожи и с черными сальными волосами, остриженными под коре. Из-под курточки торчал жиденький вытянутый свитер. Все не свежее, давно не стиранное. Еще на девице были плотные черные колготки и красные полусапожки почти на 10-сантиметровой платформе. Че вылупился? Не признал? Они тебя по кругу, что ли, пускали? Ревнуешь никак? Ты же вроде тоже не скучал. Вожделея небесная. Каколь фактометр и вживила, ничего тебе не скроешь. У кого прикид отжало? Для тебя не небесная, а кара. Мля, я эти шмотки сама выбирала. Знал бы ты, сколько потребовалось времени, чтобы под легенду их изгваздать. А синяк? Ах, херня, на тренировке затупила Кстати, пришелся Так вот, значит, кто у нас приманка Ага, к слову, хорошо, что ты тот файл добыл У конкурентов твоих, оказывается, и запись ДНК есть Пришлось спецам меня дорабатывать Теперь, если решат из вены или из пальца кровь на анализ взять, смогу подсунуть правильную У тебя-то че, как? Все путем Самых толковых из местных припряг Часть полезной инфы добыл Связи с наиболее полезными укрепил Думаю, к вечеру цель отыщет А пока конкурентов примочить надо, чтоб не гоношились Или им Дезу решили впихнуть Не, толковую Дезу подготовить не успевали А совсем сырятину незнамо кому втюхивать глупо Так что все по твоему плану, мон дженераль Ну, веди что ли А ты себе в таком наряде ничего не отморозишь? Может, хоть куртку длинную накинешь? Забей, Винс Она знойная красотка, а уж после того, как контроллер терморегуляции имплантировал, вообще не зябнет Только учти, энергия эта штука требует дохрена Так что скоро захочу жрать И лучше бы вам успеть прибежать ко мне на выручку с батончиками энергопайка А то... Трупы с выеденной печенью не особо эстетичны Проблюетесь еще ненароком Все, посмеялись и будет, пошли Сейчас дойдем до проводников. Ну а ты, людоедка хренова, своего получи чуть позже. Что к чему он знает? До логово бивня тебя подстрахуют. Дальше сама. Но мы будем рядом. Напарнику доверять можно? В разумной мере. Лады, веди. Ее спутники поправили на плечах ту лямки рюкзака, ту широкий ремень тяжелой спортивной сумки. И вся команда двинулась вперед. Метель начала стихать Это хорошо, а то Винсу на кару смотреть было страшно Идет, считай, что голая Небесная, конечно, уже не совсем человек Но все-таки Погодка промозглая Ему и в теплой-то куртке слегка зябко А тут вообще задница едва прикрыта